13. «Ну, это же просто охренеть замечательно, да? Просто охренеть изумительно!» Берн метался по квартире Билли, качал головой, глядя на стены, сплетал и расплетал руки. «Ровно так, как мы и задумывали! Просто чудненько!» Он топотал мимо команды, снимавшей отпечатки. Коллингсвуд стояла к ним спиной, но туда, где она стояла, Изучая дверной проем Билли, доносились порывы их презрения. Она не читала мысли. Насколько она знала, никто не читал. В каждой отдельно взятой голове они рассыпаются на слишком много перехлестных и встречных потоков, и слова, частично составляющие некоторые из потоков, противоречат и сбивают. Но раздражение такой силы все же транслировалось, и Коллингсвуд, как и большинство людей, у которых была такая фишка, автоматически переводила его в текст, хотя и знала, что получается от себятина. Кем этот мудль ся возомнил? Нах этих шипздиков, пусть работают настоящие копы. А с какого хера сучка курит? Она повернулась и заговорилась с тем, кто мыслил последний обрывок. «С такого, что вам сказали не мешать нам делать все, что захочется, да?» Сказала она и смотрела, как кровь отливает от его лица. Она переступила через разбросанные книги и последовала за Бэроном. Взяла почту со стола. Но, сказал Бэрон, — есть мысли?» Коллингсвуд пропустила вопрос мимо ушей, сосредоточилась на следах всего Белинского коснулась пальцем косяка где пятна внимания били читались как сообщения которые приходится разбирать на разбитом экране телефона это что она такое тут сделала эта девушка нельзя войти она ничего я б не прочь что ухмыляешься спросил берн что то есть ничего босс сказала она знаешь что нет не вдупляю моя штука все еще работала когда я приехала понимаешь «Потому мне и пришлось тебя впускать, без приглашения никак не войти. А ты видел Билли Боя? После того, что мы рассказали, он стал впускать тех, кого не знал». «И что случилось? Не погулять же он вышел, Но ну? «Да уж нет», — она пожала плечами, глядя на следы борьбы. «Кто-то его забрал». «Тот, кто не мог войти», — она кивнула. «Тот, кто не входил», — сказала она. Из спальни, где он изучал вещи Билли, появился Варди, присоединился к ним на кухне. «Это еще не все», — сказала Коллинсвуд, описала фигуру руками, нарубила воздух. «Сегодня случилось что-то крупное. Крупное, как когда стырили Кракена. Не знаю что, но там что-то бродит». Барон медленно кивнул. «Прав», — сказал он. «Может, у тебя есть какие-нибудь светлые мысли? Не желаешь ли пересмотреть свое мнение о маловероятности нападений со стороны твоих тефтанутых «Нет», — кратко ответил Варди, сложил руки. «Не желаю... Не желаешь пересмотреть свой тон? Не могу сказать, что тут случилось или кто, что и с кем сделал. Но раз уж спрашиваешь... Нет. На мой взгляд, это не тефтизм Он закрыл глаза... Коллеги наблюдали, как он пропускает через себя все окружающее, когда работает. «Нет», — повторил он, — «это на них не похоже». «Ну...», — вздохнул Берн, — «мы сели в лужу, дамы и господа. Наш звездный свидетель и потенциальный коллега ушел в самоволку. Известно, что охранная система не подвела, делала то, что должна. Но еще известно, что ее одновременно задели и не задели. Это я правильно понял?» «Типа того», — ответила Коллинсвуд. «Она сработала наоборот. Разбудила меня. Я сперва не поняла, в чем дело». «Она же охватывала и окна?» — спросил Варди. Коллинсвуд уставилась на него. «Ну ладно», — сказал он. «Надо же было спросить». «Не надо», — сказала она. «Я же сказала, никто не мог войти. Только выйти». «Никто?» «Что ты пристал? Я не говорю, что не бывает никого сильнее меня. Сам знаешь, что бывает». «Если бы кто-то вошел, она бы сработала, и я бы знала, никто не вламывался». Она осеклась, переводила взгляд с письма на письмо, посмотрела на картонную книжную коробку. «Никто не вламывался», — сказала она. «Кто-то что-то прислал. Смотрите, штемпеля нет, доставили лично». Она взвесила коробку, принюхалась. Варди убрал руки с груди. Коллингсвуд шевелила пальцами над бумагой, шептала, прогоняла процедуры и подпроцедуры. «Что такое?» – спросил Берн. – «Ладно», – сказала она наконец. Из соседней комнаты слышалось и игнорировалось ворчание других полицейских. «Любая вещь запоминает, какой была, правильно? И типа вот это…» – она тряхнула коробкой. «Это помнит, что было тяжелее. Это была полная посылка, а теперь пустая». «Правильно, она помнит, что была тяжелее, но не это главное, не это странное». Она снова пошевелила пальцами, обласкала картонку. Из всех необходимых для работы навыков, пожалуй, хуже всего ей давалась вежливость с неодушевленными предметами. «А она помнит, что была недостаточно тяжелой. «Начальник, — сказала она Бэрону, — что ты знаешь про то, как...» Она раскрыла и сжала кулаки как засунуть здоровую хрень в маленькую хрень.